«Хозяин Максона». «Вы не шутите? Вы в самом деле верите, что машина думает?» Максон ответил не сразу. Его, казалось, больше занимал уголь в камине. Он энергично пошуровал кочергой, и огонь в ответ на его заботу разгорелся ярче. Привычка не сразу отвечать даже на самые обычные пустячные вопросы появилась у него только в последние несколько недель и вид у него при этом бывал отсутствующий, будто он не ответ обдумывал, а размышлял над чем-то, что не давало ему покоя. «Что есть машина?» — вымолвил он наконец. «Определением несть числа». Вот как это трактует один популярный словарь. «Инструмент или устройство, употребляемое для приложения силы, для ее увеличения» или для достижения какого-либо результата. Исходя из этого, машиной можно назвать и человека, а он, согласитесь, мыслит или думает, что мыслит. «Ну, если вам почему-то неохота отвечать на вопрос, — сказал я не без досады, — то так и скажите, а так вы просто увиливаете. Вы же прекрасно поняли, что под машиной я, разумеет, не человека» а что-то такое, что создано человеком и им же управляется». «Если только он сам не управляется этим чем-то», — добавил Максон. Он вдруг поднялся и подошёл к окну, за которым ничего не было видно. Уже стемнело, да к тому же собиралась гроза. Минуту спустя он повернулся ко мне и, улыбаясь, сказал. «Извините, но я и не думал увиливать». Это определение я привел, чтобы привлечь к нашей дискуссии еще и авторы этого словаря. Ответить же на ваш вопрос прямо мне легче легкого. Да, я уверен, что машина думает о работе, которую она выполняет. Да уж, ответ был прямой, но не скажу, что он меня удовлетворил. Скорее... Лишь укрепил мои опасения, что страсть, с которой он предавался работам в своей мастерской, сослужила ему дурную службу. К тому же я знал, что его мучает бессонница, а от нее хорошего ждать тоже не приходится. Неужели Максон повредился разумом? Тогда я почти уверился в этом. Сейчас я, пожалуй, не был бы столь категоричен. Но в те времена я был молод, а ведь среди свойств юного возраста издавна числится и невежество. Вот этот мощный стимул и понудил меня к возражению. «А чем она, скажите на милость, думает? Ведь мозга у нее нет». На этот раз Максон раздумывал недолго и ответил по своему обыкновению вопросом на вопрос. «А чем думает растение? Ведь мозга у него нет». Выходит, вы растения причисляете к мыслителям» как бы я хотел услышать хоть какие-нибудь их заключения. Посылки можете не оглашать. — Пожалуй, об этих заключениях ясно говорит их поведение, — ответил он, не обратив внимания на мою шутку, признаться не самую умную. — Не стану рассказывать о мимозе стыдливой, о насекомоядных растениях и о цветах, чьи тычинки, стоит пчеле забраться в чашечку, наклоняются и стряхивают на нее пыльцу, чтобы оплодотворить ею своих далеких подруг. «Все это вы без меня знаете. Лучше вот над чем подумайте. Однажды я посадил на одной из полянок своего сада вьющийся виноград. Когда лоза проросла, я воткнул в паре шагов от нее колышек. Лоза тут же потянулась к нему, А через несколько дней, когда она почти дотянулась до колышка, я его переставил. Лоза резко повернула и опять устремилась к колышку. Я повторял опыт снова и снова, и в конце концов у лозы словно кончилось терпение. Игнорируя и колышек, и мои попытки запутать ее, она поползла к деревцу, что росло неподалеку, и вскоре оплела его а корни эвкалипта Они растут и растут, достигая невероятных размеров, пока не найдут влагу. Один известный садовод рассказывал, как такой корень однажды пророс в старую дренажную трубу и полз по ней, пока путь ему не преградила каменная стена. Тогда он вылез из трубы и двинулся по стене вверх. Из стены этой вывалился камень так корень пролез в брешь, спустился по стене с другой стороны, отыскал свою трубу и пополз по ней дальше. — И о чем это говорит? — Неужели не понимаете? — Конечно, о том, что у растений есть сознание, что они мыслят. — Допустим. Но что с того? Ведь разговор у нас о машинах, а не о растениях. Правда, Их делают большей части из металла, но для некоторых деталей используется и дерево, правда, уже не живое. А может быть, вы думаете, что и неживая природа способна к мышлению? А как же вы объясните, скажем, кристаллизацию? Никак не объясню и не сможете, если не допустите то, что так упорно отрицаете что элементы, составляющие кристалл, разумно сотрудничают меж собой. Солдаты строятся в шеренгу или в каре, и вы называете это разумным действием. Дикие гуси летят правильным клином, и вы говорите об инстинкте. Когда же однородные атомы какой-либо соли, до того свободно двигавшиеся в растворе, вдруг превращаются в геометрически правильные тела, когда мельчайшие водяные капли, замерзая, становятся прекрасными, симметричными снежинками, вы умолкаете. Вы даже не подыскали термина, за которым можно было бы было спрятать ваше упорное неразумие. Всю эту тираду... Максон произнес страстно, с горячностью, какой я прежде у него не замечал. Когда он умолк, из соседней комнаты, из мастерской, куда он никого не пускал, донесся стук. Казалось, кто-то колотил по столу ладонью. Максон, услышав эти звуки, встревожился, быстро встал и прошел в мастерскую. По моим представлениям, там никого быть не могло, и я прислушался, подстрекаемый, признаться не только дружеской заботой, но и вульгарным любопытством. Впрочем, к чести своей могу сказать, ухо к замочной скважине я не прикладывал. До меня донесся какой-то приглушенный грохот. Там то ли боролись, то ли дрались, даже пол у меня под ногами подрагивал. Я совершенно явственно различил тяжелое дыхание и сиплый шепот. «Будь ты проклят!» Потом все стихло. И тут же Максон вышел из мастерской. «Простите, что мне пришлось вас оставить», — сказал он, смущённо улыбаясь. «У меня там одна машина разбушевалась». «Может, стоило бы подрезать ей когти?» — спросил я, заметив четыре царапины на его левой щеке. И снова мой укол не достиг цели. Он не обратил на насмешку ни малейшего внимания, уселся на свой стул и продолжил прерванный монолог, словно ничего особенного не произошло. «Конечно, вы не разделяете мнение тех, не стоит, наверное, напоминать их имена человеку, столь начитанному, как вы, тех, кто учит, что разум есть неотъемлемое свойство материи, а каждый атом — живое существо, способное чувствовать и мыслить. А вот я совершенно с ними согласен. Материя не бывает ни мертвой, ни инертной». Она неизменно живая, в ней полно энергии, как активной, так и потенциальной. Она реагирует на энергии внешней среды и поддается влиянию сил более высокого порядка, когда соприкасается с ними. Такого рода силы, сложные и трудноуловимые, мы видим в высокоорганизованных организмах, и особенно в человеке. Когда он овладевает материей, Ей передается часть его разума и воли, и чем совершеннее машина, чем сложнее ее предназначение, тем больше она способна взять от человека. Помните Спенсер в «Определение жизни»? Я читал Спенсера лет тридцать назад, и не исключаю, что он потом как-то изменил его, но тогда его формулировка казалась мне исчерпывающей. Как говорится, «не прибавить, не отнять». «Дефиниция Спенсера кажется мне не просто лучшей, а единственно возможной. Жизнь, — пишет он, — есть определенное сочетание изменений разного рода, соотносящихся с внешними воздействиями, причем происходят они как одновременно, так и последовательно. Это только определение, — вставил я, — о причине здесь ни слова». «На то оно и определение», — отпарировал Максон. «Миль утверждает, что мы знаем о причине лишь одно, что она чему-то предшествует, а о следствии знаем только то, что оно следует за чем-то. Есть парные явления. Они не существуют одно без другого, хотя бывают совершенно разнородны. И те, что происходят раньше, мы зовем причиной» а более позднее — следствием. Тот, кто часто видел кроликов, убегающих от собак, и ни разу не видел кроликов и собак порознь, вправе полагать, что кролик и есть причина собаки. Впрочем, — непринужденно рассмеялся он, — я, кажется, слишком уж увлекся самой погоней, побежал за кроликом и потерял след главной дичи. А мне бы хотелось указать вам, что Спенсерова определение жизни можно отнести к машине, точнее, применить к машине. Этот скрупулезный наблюдатель и глубочайший мыслитель говорил, что человек живет, пока действует. А я добавлю, что и машину можно считать живой, пока она работает. Я сам изобретаю и строю машины, так что могу утверждать это с полным основанием». Максон долго молчал, рассеянно глядя на огонь в камине. Время было уже позднее, но откланяться и пойти домой мне мешала мысль, что Максон останется совершенно один, а дом стоит на отшибе. Один, если не считать существа, о природе которого я мог лишь гадать. А оно, как мне представлялось, было настроено к Максону отнюдь не дружелюбно, чтобы не сказать враждебно подавшись к своему приятелю и заглянув ему в глаза я спросил показывая на дверь мастерской послушайте максон а кто у вас там удивительно но рассмеялся и ответил тут же не мешкая, да никого я пострадал по собственной глупости оставил одну машину включенной а занятия ей не дал — Сам же тем временем взялся за бесконечную работу вас просвещать. Кстати, известно ли вам, что разум порожден ритмом? — Эх, хоть бы черт взял их обоих, — ответил я, поднимаясь и снимая с вешалки пальто. — Спокойной ночи. Надеюсь, когда вы в очередной раз будете укорочать машину, которую позабудете выключить, она будет в перчатках. Я повернулся и вышел, даже не убедившись, достигла ли цели моя парфянская стрела. Вокруг было темно. С неба лило. Только над холмом, которому я осторожно шел по шатким доскам тротуаров и грязи немощенных улиц, едва виднелось зарево далеких городских огней. Позади тоже царила тьма, только в доме Максона слабо светилось окно, и в этом свете мне мерещилось что-то мистическое. Зловеще. Я знал, что это окно мастерской, и был совершенно уверен, что мой друг вернулся к своим таинственным занятиям, которые прервал, чтобы открыть мне глаза на разумность машины и первородство ритма. Его теории представлялись мне диковинными, даже смешными, но мне почему-то казалось, что они какими-то фатальными узами сопряжены с его жизнью, с характером, а, возможно, и с его судьбой. Как бы то ни было, я уже не думал, что они порождены больным мозгом. Пусть его идеи причудливы, но стройность, с какой Максон их развивал, не позволяла сомневаться в его рассудке. Вновь и вновь приходили мне на ум его последние слова. «Разум порожден ритмом». Конечно, утверждение было голословным и слишком декларативным, но оно вдруг увлекло меня. С каждой минуты оно обретало все больший смысл, все большую глубину. «А ведь на таком вот фундаменте, — думал я, — можно возвести целую философскую школу. Ведь если разум порожден ритмом, то разумно все сущее. Материя непрестанно движется, а всякому движению присущ ритм. Я тогда подумал, а понимает ли Максон, сколь универсальна эта идея, и что следует из его основного обобщения?» или же он пришел к философскому выводу извилистым и неверным эмпирическим путем. То, что он говорил, было для меня совершенно ново, потому я и не разделил сразу же его веру. Но сейчас, пробираясь сквозь тьму дождливой ночи, я понял, что имел в виду Льюис, говоря о беспредельной многогранности и воодушевляющем действии философской мысли. Меня как некогда Савла и Старса, озарил неземной свет. Я буквально упивался тем, что мне довелось прикоснуться к истинной мудрости, ощутить, наконец, все величие разума. Я словно на крыльях летел, не ощущая земли под ногами. Желание услышать больше от человека, который отныне стал моим кумиром и учителем, было так велико, что ноги сами повели меня обратно. Опомнился я только перед дверью дома Максона. Дождь промочил меня до нитки, но я и внимания на это не обратил. От волнения я долго не мог нашарить звонок и совершенно машинально повернул ручку. Дверь оказалась незаперта. Я вошел в дом и поднялся в комнату, где мы недавно спорили с Максоном. Там было темно. Похоже, хозяин перешел в соседнее помещение, в мастерскую. Осторожно по стенке я пробрался к ее двери и громко постучал. Мне никто не ответил. Но я подумал, что виноват шум, доносящийся с улицы, ветер разбушевался и дождь сильно бил в стену. Чердака над этой комнатой не было, и потому барабанная дробь капель слышалась особенно громко. Я ни разу не бывал в мастерской. Входить туда мне категорически запрещалось, как, впрочем, и всем остальным». Исключение Максон сделал лишь для одного человека — искусного слесаря, о котором я знал лишь, что зовут его Хелли и что он крайне необщителен. Но восторг Неофита заставил меня позабыть хорошие манеры, и я приоткрыл дверь. И тут же увидел такое, отчего вся философия мигом вылетела у меня из головы. Максон сидел за небольшим столиком лицом ко мне — Тут же стояла и свеча, едва освещавшая мастерскую. Спиной ко мне сидел еще кто-то. Между ними лежала шахматная доска. Фигур на ней осталось мало, так что даже мне, далекому от шахмат, было ясно, что игра близится к концу. Максон меня не заметил, хотя я стоял прямо напротив него. Он пристально смотрел, но на своего партнера, а не на доску. Лицо его было мертвенно-бледным, только глаза лихорадочно блестели. Что же до партнёра Максона? То я увидел только его спину, но с меня и этого хватало. Смотреть на его лицо не было ни малейшей охоты. Ростом он был, пожалуй, не выше пяти футов, а сложением походил на гориллу, плечи очень широкие. Шея толстая и короткая, на большой квадратной голове плотно сидела малиновая феска, из-под которой выбивались густые черные волосы. Еще на нем была того же цвета куртка, перехваченная кушаком, а ног не было видно вовсе. Этот тип сидел на ящике. Фигуру он двигал правой рукой, на удивление длинной, левую же, похоже, держал на коленях. Я отступил чуть в сторону и спрятался в тени. Если бы Максон перевел взгляд с лица своего партнера на дверь, он бы заметил лишь, что она приоткрылась. Войти в мастерскую у меня не хватало духа, но и уйти я не мог. Мне вдруг показалось, сам не знаю почему, что передо мною с минуты на минуту разыграется трагедия, и я, если останусь, смогу спасти своего друга. С угрызениями совести я справился довольно легко. Играли они быстро». Максон, делая свои ходы, почти не смотрел на доску, и мне, поскольку в шахматах я разбирался слабо, казалось, что он ходит первыми попавшимися под руку фигурами. Такими нервными и беспорядочными были его движения. Партнер Максона играл в том же темпе, но его рука двигалась плавно, с механическим однообразием и, пожалуй, нарочитой театральностью. Сохранять неподвижность мне становилось все труднее, я поёжился. Во всём этом мне чудилось что-то нереальное. Впрочем, я тогда был весь мокрый, да и замёрз изрядно. Сделав ход, незнакомец всякий раз чуть наклонял голову, а Максон всякий раз передвигал своего короля. Сначала я подумал, что Максон играет с немым, а потом, что это просто машина, механический шахматист». Однажды Максон сказал мне, что создать такой автомат вполне возможно, но я тогда подумал, что он только замыслил его, но еще не построил. Значит, Максон затеял спор о разумности машин, чтобы в конце концов показать свое изобретение и сразить меня, неискушенного в механике, таким вот чудом. А я-то восторгался беспредельной многогранностью и воодушевляющим действием философской мысли. Раздосадованный... Я уже собрался уходить, но то, что я вдруг увидел, остановило меня. Автомат нервно передернул своими широкими плечами. Это движение выглядело столь естественным, столь человеческим, что я даже испугался. Ведь теперь я судил обо всем по-новому. Дальше больше. Не прошло и минуты, как он вдруг треснул по столу кулаком. Максона это, похоже, поразило еще сильнее, чем меня... И он опасливо отодвинулся вместе со стулом. Немного погодя, Максон, ход был его, вдруг взметнул над доску руку, стремительно, словно ястреб, падающий на свою жертву, схватил фигуру и громко объявил «Шах и мат!». Он тут же вскочил на ноги и выдвинул стул перед собою. Автомат сидел недвижимо. Ветер улегся, но раскаты грома раздавались все чаще. Гроза приближалась. В промежутках между ними я слышал то ли гудение, то ли жужжание, причем оно, как и гром, делалось все явственнее. Я сообразил, что это крутятся шестеренки автомата. Гул этот наводил на мысль о механизме, который пошел в разнос. Так бывает, когда поломается собачка храповика. Но мне не пришлось долго размышлять насчет природы шума. Все мое внимание поглотило странное поведение автомата его колотило дрожь, мелкая, но непрерывная. Тело и голова механического создания тряслись, как у эпилептика или больного лихорадкой, причем все быстрее и быстрее. Потом он затрясся весь. Вдруг он вскочил, перегнулся через стол и быстро, как ныряльщик, выбросил вперед чудовищные длины руки. Максон откинулся, пытаясь увернуться, но не успел. Они сомкнулись у него на горле, и Максон вцепился в них, силясь высвободиться». Тут шахматный столик опрокинулся, свеча упала и погасла, мастерская погрузилась в темноту. Впрочем, звуки, сопровождающие схватку, я слышал куда отчетливее, чем хотелось бы. Ужаснее всего было слышать, как хрипел мой бедный друг, пытаясь вдохнуть хоть глоток воздуха. Я метнулся помочь ему, но успел сделать лишь пару шагов. Полыхнула ослепительная белая вспышка — И в моей памяти навсегда запечатлелась финальная сцена схватки. Автомат навалился на Максона, стискивая его горло железными лапами. Голова моего друга запрокинулась, глаза вылезли из орбит, рот широко раскрылся, язык вывалился. Но страшнее всего была личина его врага. На ней читалось лишь спокойствие, даже, пожалуй, задумчивость, словно он анализировал шахматную партию. Больше я ничего не увидел. На меня обрушились мрак и безмолвие. Через три дня я очнулся на больничной койке. И мне почти сразу же вспомнились события той страшной ночи. В палате я был не один. Меня навестил Хэлли, ассистент Максона. В ответ, на мой взгляд, он, улыбаясь, подошел ко мне. «Расскажите...» — кое-как выговорил я. «Расскажите все...» «Ладно», — согласился он, — «вас спасли из пылающего дома Максона. Вы были без чувств, и никто не знает, как вы там оказались. Вы уж сами всем объясните. Из-за чего загорелся дом, тоже неясно. Я думаю, в него ударила молния». «А что с Максоном?» «Похоронили вчера то, что от него осталось». Похоже, этого молчана все-таки можно было разговорить. Оценил я и его деликатность». Он не спешил сообщить больному страшную весть. Я долго мялся и, наконец, решился спросить еще. — А кто вынес меня из огня? — Ну, если уж вы интересуетесь, я. — Спасибо, мистер Хелли. Бог вас за это наградит. А уцелело ли ваше несравненное творение — автоматический шахматист, убийца своего создателя? Он долго молчал, стараясь не встречаться со мной взглядом. Потом повернулся ко мне и пробормотал. «Выходит, вы всё знаете». «Знаю», — ответил я. «Видел собственными глазами». «Это случилось много лет тому назад. Если меня спросят сейчас, я, пожалуй, не смогу ответить столь категорично».